Глава 10. Наблюдатель его величества. Совет прошел на удивление быстро. Ну а что? Советники доложили о том, что восстановление города после осады идет по плану. Сама по себе победа над общим войском, которое было явно на порядок сильнее того, что имелось в Звенигороде, сильно подняла боевой дух дружины и мою репутацию. По словам Сумарокова, моим руководством восхищались не только дружинники, но и простой народ, на который правителям обычно наплевать. Как я понял, воевода красочно расписал перед дружиной мою роль в битве с врагами, ну а те, соответственно, понесли эту информацию в народ. Но авторитет – это всегда хорошо. К тому же появилось больше желающих вступить в войско с таким грамотным руководителем, хотя я управляю им только косвенно, я же не имею права быть официальным правителем. На совете присутствовала и княгиня Истринская, правда без дочери, что меня порадовало, а со своим воеводой Апанасовым. Но они выступали в роли слушателей. Первая часть совета была посвящена текущим городским делам, и здесь рулила всем мило. Я только наблюдал за происходящим. Джайна и сони сидели за нашими с княгиней-спинами, и, судя по всему, это теперь их было постоянное место. Джайны, как личного телохранителя первого советника, а Сони, как не только личной служанки, но и личной целительницы меня и милы. После того, как вся эта рутина закончилась, советники удалились. Остались Елена Истринская со своим спутником Платон, Пантелеймон и Сумароков. Короче, все те, от которых зависел наш поход на Кубинку. Финансы, обеспечение и войска, Ну и союзники, или правильнее сказать, вассалы. «Мирон должен прибыть сегодня вечером. С ним два десятка опытных бойцов, если верить его словам», сообщил всем Сумароков. «Истра?» Он вопросительно посмотрел на Апанасова. «Как и обговаривали предварительно», – ответил тот. «Кстати, его отношение уже изменилось ко мне до симпатии в пять процентов. Интересно, в связи с чем?» «Мы выделим две сотни бойцов». «Отлично», – кивнул Самароков. «Место встречи там, где договаривались?» «Разве они не в Звенигород должны были прибыть?» Удивленно посмотрел я на воеводу. «Простите, первый советник, не успел вас предупредить», – повинился тот. «Мы немного изменили наш план. Нет смысла им в Звенигород идти». Встретимся у заброшенной железнодорожной станции на границе с Кубинским княжеством. Так ведь, уважаемый?» Обратился он к истренскому воеводе. «Да, завтра к вечеру наше войско будет там», — кивнул тот. «Я уже отдал соответствующее распоряжение. Если не возражаете, я иду с вами. Войско приведет мой заместитель». «А княгиня?» мило вопросительно посмотрела на сразу встрепенувшуюся Елену. «Надеюсь, вы останетесь у нас погостить на время похода. Нам о многом надо с вами поговорить». Конечно, широко улыбнулась та. Спасибо за приглашение. Мы с дочерью с радостью им воспользуемся. Я мысленно выдохнул. Думал, что Мила увяжется с нами в поход. О чем она, кстати, ночью мне говорила. Слава Богу! Разум одержал победу. В общем, все решилось быстро, подтвердив все прежние договоренности, народ разошелся, а Панасов со своей княгиней ушел. «Кстати, на прощание Елена умудрилась шепнуть мне, что Ксения хочет со мной поговорить, и что надеется, что уважаемый первый советник все же передумает и не будет обижать ее девочку своим недоверием. После чего сразу удалилась, не дав мне сказать ни слова. Чисто по-женски, блин. Последними ушли и мы, девушки отправились к себе. Не знаю, что там придумала Мила, но она ради этого забрала и Джайну, хотя та явно была недовольна, что ее отвлекают от обязанностей по охране». Я же решил прошвырнуться по территории. А чего нет-то? Воздухом подышать. Погода хорошая, да и в одиночестве немного побыть тоже надо. Ну как в одиночестве? Пара гвардейцев, телохранителей в отдалении и собеседник в голове. «Когда, Ксении, пойдешь?» Опять нарисовался в моей голове этот вечно неудовлетворенный кадр. «Тебе сегодняшней ночи не хватило?» Невольно усмехнулся я. нет от предела совершенству. Женщин мало не бывает. Голосом моего второго я был прямо таким менторским». Тебя же просили зайти. Да зайду, зайду, отмахнулся от него. Может, действительно зайти? Так, а где эта Ксения остановилась вообще? Я подозвал одного из гвардейцев. Тот, судя по всему, удивился такой неосведомленности первого советника, но виду не показал, а просто выступил в роли проводника. Но на полпути нас перехватили. Передо мной, словно из-под земли, появился невысокий человек в неприметной серой одежде, длинные нечесанные черные волосы, черные глаза и явно тренированное тело под простой одеждой, если судить по ширине его плеч. Выдавало его происхождение, явно породистое, не крестьянское лицо. Ну и аура, исходящая от него, явно говорила, что этот человек привык раздавать команды, а не выполнять их. Ну и надпись над головой, которую я видел. Ого! «Граф Виктор Официальный наблюдатель короля Московского. Уровень 38. Класс бродяга. возраст 40. Отношение к вам безразличие 80%. Но эту информацию видел только я, а не гвардейцы. Поэтому они сразу встрепенулись и в их руках появилось оружие. Опустите, поднял я вверх руку, разглядывая гостя. Тот, кстати, совершенно равнодушно отнесся к реакции гвардейцев на его появление. Видимо уверен в своих силах, еще бы с таким уровнем. И да, взгляд какой-то холодный и пронизывающий, словно меня за несколько секунд просканировали, оценили и сделали соответствующий вывод, но по невозмутимому холодному, но вежливому виду Орлова было совершенно непонятно, как он меня оценил, отношение ко мне пока никак не поменялось, мои телохранители неохотно опустили мечи и арбалеты. Уважаемый первый советник! произнес тот. «Рад с вами познакомиться. Вам я не представляюсь, вы же древние и прекрасно видите информацию о том, кто я. Но для ваших доблестных телохранителей...» По его губам проскользнула легкая улыбка, и он повернулся к моим спутникам. «Граф Орлов, специальный наблюдатель короля Московского». Гвардейцы переглянулись, и все дружно кивнули. «На мой взгляд, не слишком приветливо». Скорее просто обозначили, что поняли, с кем имеют дело. Хм, а это интересно. Что-то особого пиетета перед специальным наблюдателем самого короля Московского я не заметил. Что же вас привело к нам? Я решил вести себя дипломатично. Так-то исторических фильмов и сериалов глянул на своем веку немало, а тут целый специальный наблюдатель. Да и вот непонятен мне его статус, совсем непонятен. Эх, Платона бы сейчас сюда, или Милу хотя бы. «Во-первых, это появление в Звенигородском княжестве древнего. Вы нечастые гости в этих краях, да и вообще маловато вас осталось. Из всех княжеств, входящих в Королевскую, древние советники были только у одного, теперь у двух, не считая Ирину Московскую». «Ирину Московскую?» Не удержался я от того, чтобы переспросить. «Да, вы знакомы?» «Не совсем правильно понял он мое удивление». «Эм, не уверен», – ответил я безразлично, взяв себя в руки. «Она – первый советник короля», – пояснил мой собеседник. «Во-вторых, у вас происходят в последнее время очень интересные события», – улыбнулся тот. «Известия о них дошли до Москвы. Его королевское величество выслал меня для того, чтобы разобраться в происходящем в Звенигородском княжестве и в окружающих его. Я – голос короля». И тон его вдруг стал строгим и официальным. И честно признаюсь, мне не очень нравится происходящее. Его взгляд оперся в меня, явно пытаясь выяснить мою реакцию на эти слова, но я лишь изобразил искреннее удивление. Пройдемся, предложил наблюдателю. Я все равно решил прогуляться, или можем вернуться во дворец и официально вместе с советниками и княгиней поговорить. Давайте пройдемся, прервал меня Орлов, и мы медленно двинулись по вымощенной плиткой дорожке. «Специфика моей работы», — заметил мой спутник, — «не предполагает особой огласки, только в крайних случаях». «Подождите», — удивился я, — «они же слышали, кто вы», — кивнул в сторону гвардейцев. «И что? Ну, видели они наблюдателя. Поверьте, второй раз, если они увидят меня, то не узнают». «Это как?» «Специальный артефакт», — пояснил тот. «Ну, на вас, уважаемый Денис, он не подействует. Вы меня узнаете в любом случае» а для остальных стопроцентная гарантия маскировки. А княгиня? Можете ей сказать, это мало что изменит. Я прибыл на самом деле поговорить с вами, так как по моей информации, именно вы стали катализатором всех последних событий. Но вы явно переоцениваете мое влияние, вырвалось у меня. Не надо на меня всех собак вешать, я вообще ни во что не вмешивался, и вы вроде говорили, что-то вам не нравится. Именно слегка нахмурился наблюдатель. «Дело в том, что в московском королевстве уже сложился определенный порядок. Да, случаются какие-то территориальные споры и стычки между княжествами, но они локальные. а у вас же практически идет война, и... Извините, уважаемый граф, что перебиваю, но, видимо, вас не совсем правильно информировали. Вновь не удержался я, заставив своего собеседника поморщиться. Видимо, он не привык, чтобы его таким образом прерывали» но я не аристократ, премудростям таким не обучен. Просто хотелось сразу бы расставить все точки над «и». На Звенигород было совершено нападение, причем объединенными силами Кубинского и Истринского княжеств. Нападение, ставившее целью захват Звенигорода и свержение законной правительницы Людмилы, дочери князя Игоря. Все дальнейшие наши действия были ответом на столь вероломное нападение. Хм... Орлов бросил на меня задумчивый взгляд. «Прощаю вам вашу горячность, свойственную молодости. Но в целом вы правы. Я уже знаю о предыстории этой войны и о вашей триумфальной победе. У вас много талантов, Денис». Внезапно польстил он мне. «Это, блин, с чего?» «Держи ухо, востро!» Появился в голове имба. «Не нравится он мне! Хитрая сволочь!» Кто бы спорил. В этот момент наблюдатель едва заметно наклонил голову, будто к чему-то прислушиваясь. Мне показалось, что он каким-то образом услышал голос имбы в моей голове. Вот это уже не только настораживало, но и пугало. Также мне известно о подготавливающемся вами походе на кубинку и о том, что Елена Истринская стала вашим вассалом», — продолжил он. «И? Мне непонятна ваша реакция», — поинтересовался я. «Это плохо? Разве это запрещено?» «Конечно же нет», — преувеличенно горячо возразил наблюдатель. «Это даже хорошо для нашего короля. Его величество ратует за сильных вассалов, правда, междоусобицы между ними ослабляют королевство. Чем больше единства, тем лучше, сами понимаете». «Вы недовольны предстоящим походом на кубинку?» – предположил я. «Да система с вами, Денис!» – возмущенно махнул тот рукой. «Как вы могли об этом подумать? Ни в коем случае!» Если Олег Кубинский получит по заслугам, я нисколько не расстроюсь. От него последнее время много проблем. Давление на мелкие баронства, вымогательство, подстрекательство, различные интриги. По имеющимся у меня данным, он создает что-то вроде культа, направленного против системы. Соответственно, если он умрет, король не расстроится. И сразу после победы я обязательно появлюсь уже в официальном качестве. «Но сами понимаете, если вдруг вы потерпите поражение, и это...» — он запнулся. «Война затянется, то его величеству придется вмешаться. Это, конечно, неприятно, и мы стараемся так не делать. Но если потребуется, будем вынуждены отреагировать. Нам не нужны примеры долгих и кровавых междоусобиц». В королевстве достаточно много эпицентров и внешних врагов, чтобы устраивать гражданские войны. Надеюсь, вы меня поняли? Он проникновенно посмотрел на меня. И, конечно же, донесете эти слова до княгини и советников. Понял, кивнул я. Обязательно донесу. Но если не секрет, хочу немного пофантазировать. Я лукаво взглянул на удивленного моими словами графа. Интересно, протянул тот. «Допустим, я только гипотетически предполагаю, хотя такого, конечно, не случится, мы потерпим поражение. Что вы подразумеваете под словом «вмешаться»?» «О-о-о», глубокомысленно протянул наблюдатель. «Что ж, не вижу причин что-то скрывать от вас, Денис. В этом случае, боюсь, Юрий V посчитает, что Людмила Звенигородская недостойна титула княгини Звенигородской. Знаете, у нас в королевстве правителей женщин нет», а сейчас появились сразу две. Так вот, правители Истринского и Звенигородского княжеств будут назначены королем. Прибудет гвардейский миротворческий королевский полк, чтобы все прошло спокойно, и наступит мир. Такие прецеденты уже были. Но сами должны понимать, мы не можем позволить себе разброты шатания. Повторюсь, сила в единстве. А коли опять татары нападут, Ханахма точно не применит воспользоваться ситуацией. Западные королевства тоже постоянно заглядываются на Россию. Вы удовлетворены моим объяснением? Последние слова мне показалось прозвучали ехидно. Удовлетворен, кивнул я. Вот принесла нелегко этого козла. Но это же мы, как вы сказали, гипотетически рассматриваем. Я уверен в вашей победе. Спасибо на добром слове. Я не мог скрыть сарказма, но мой собеседник пропустил его мимо ушей. «Пожалуйста», – спокойно улыбнулся граф, – «вы мне симпатичны, Денис. Поверьте, я повидал за свою жизнь немало древних. Вы отличаетесь от них в лучшую сторону. Думаю, у вас большое будущее. Просто знайте, что его величество умеет ценить и щедро награждает полезных людей. А я вижу, что вы можете быть полезным». Вот тут я даже не нашелся, что ответить. Тем временем Орлов остановился. «Что ж, я выяснил все, что мне надо», — сообщил он мне. «Вы интересный человек, Денис. Думаю, Людмиле Разиной с вами сильно повезло. Не забудьте мои слова о полезности. Если окажетесь проездом в Москве, просто найдите дворец графа Орлова. Буду рад вас видеть, в любом случае». Последние слова Орлова я, честно говоря, не совсем понял, а в следующую минуту тот растаял в воздухе. Это даже не было похоже на телепортацию, будто я говорил не с живым человеком, а иллюзией. «Я наблюдаю за вами, Денис. До скорой встречи!» – услышал я его затухающий голос. Вот же, я покосился на гвардейцев и позавидовал их спокойствию. «Так, надо вернуться во дворец». Мили явно полезно знать об этой встрече, но сначала все же проведаю Ксению». «Ух, какой он мутный типок!» – заметил имбо по пути. «К такому в бане лучше не поворачиваться!» «По крайней мере, он прямо обозначил позицию короля», – возразил ему. «И мне кажется, что он явно симпатизирует нам». «Не нам, а тебе!» – наставительно заметил мой невидимый собеседник. «Насколько я понял, в любое время он будет рад видеть только тебя!» «Ни слова о наших девчонках не сказал, заметь, он не мог не знать о семье». «Хм, я вот не обратил на это внимания. Порой имба меня даже пугает, когда вдруг меняет стиль своего поведения». «Ты прав», – признался я. «Но что это меняет, все равно я семью свою не оставлю. Да и раздавим мы этого Олега как клопа». «Точно», – рассмеялся имба, – «не сомневаюсь». «Ну а с семьей? Ну была она, ну не будет. Новую создадим. Здесь девушек много. Если что, еще найдем. Вон в Москву подадимся». В его голосе появились мечтательные нотки. «Заткнись, даже слушать подобное не хочу». Рявкнул я вслух, заработав удивленные взгляды гвардейцев. «Даже не вздумай заикнуться об этом. Своих девушек я не брошу». Уже мысленно прошипел я. «Да ладно, что ты, что ты?» Мне показалось, или им бы испугался. «Показалось, наверное». «Я же шучу, ёпта!» «Плохая шутка», – проворчал я, успокаиваясь и не обращая внимания на недоуменно переглядывающихся телохранителей. «Всё, понял, принял, усвоил, уяснил!» В конце я вновь услышал в его речи привычные, ехидно-ироничные нотки. «А ты заметил, как он головой кивнул, когда мы немного мысленно пообщались?» – спросил я. «Чего? Кивнул?» Ну, типа прислушиваться стал. «Нет, может, тебе показалось, или у него в шее стрельнуло?» «Мне вот после тебя всегда разминку приходится делать. Ты вечно напряжен, что ли? Шея затекает». «Не нравится? Поищи себе другое тело. Паразитируешь тут». «Чего? Да я вообще-то доспехи крутые делаю. И алхимик невъебенский, и здоровье с выносливостью тебе целую кучу добавлю. Я уже просил и молчу». «Ладно, ладно, угомонись уже. Ты лучше объясни, что за такой класс, бродяга. Третий раз уже встречаем». «Самому посмотреть в лом, что ли?» Незлобно проворчал имба. «Ладно, расскажу, так и быть. Он не боевой. Как я понимаю, таким классом как раз должны обладать торговцы, ремесленники, дипломаты. И обладатели этого класса могут обходить клятвы, как те же самые ассасины. Но с другой стороны, каждый дипломат в каком-то смысле торговец, а умение с клятвой – вообще идеальная способность для него. Да, тут не поспоришь. Я тем временем уже вошел в здание, где располагались гостевые комнаты». Ксению и Елену Перельман разместили там же, где разместили нас с Соней в наш первый приезд в Звенигород. Меня, судя по всему, ждали. Ксения была одна, без матери, и выглядела весьма смущенной. После обычных раскланиваний мы уселись в кресло друг напротив друга, от чая я отказался, некогда рассиживаться. Хотелось все быстрее рассказать Миле и Сумарокову о моей встрече с Орловым, но будем вежливыми. Мне сообщили, что ты хотела со мной поговорить, Внимательно окинул взглядом девушку. На этот раз Ксения была одета в строгое длинное платье. Не тебе вырезов или еще чего-то сексуального. Но даже в таком наряде она выглядела, скажем честно, весьма аппетитно. «Да, Денис». Голос у девушки был твердым. «Позволь мне сопровождать тебя в кубинку». «Это еще зачем?» «Не понял я». «Я лекарь. И без ложной скромности неплохой лекарь, как я уже говорила». Хочу доказать тебе, что здесь не только по воле матери. Она не отводила от меня взгляда, и я невольно подумал, что, возможно, им бы был и прав насчет ее преданности. А вообще, чего теряют-то? Лишний лекарь действительно не помешает. Хорошо, кивнул я, поднимаясь. Сегодня вечером принесешь клятву, пока не семейную, поспешил добавить, увидев, как вспыхнули радостью ее глаза. Хорошо, спокойно согласилась она. Завтра выступаем.